Глава 20. День 3. Воскресенье 4 августа. 148-118-26. Поиск по новостям. Ключевые слова. Неандертальц. Сегодня утром пришло сообщение из Садбари, Канада, о том, что количество предложений руки и сердца неандертальскому гостю превысило количество смертельных угроз в его адрес в пропорции 2 к 1. 28 женщин прислали письма или электронные сообщения для неандертальца в нашу газету с предложением вступить в брак, в то время как полиция, Садбри и федералы зарегистрировали лишь 13 угроз убить его. Опрос USA Today. Считают, что так называемый неандерталец – фальшивка 54%. Считают, что он действительно неандерталец, но происходит откуда-то с земли, 26% Считают, что он прибыл из космоса 11% Считают, что он явился Из параллельного мира 9% Сегодня полиция обезвредила бомбу Заложенную входа в подъемник Ведущий в пещеру, где находится Нейтринная обсерватория Садбери В которой впервые появился Так называемый Неандерталец Религиозная секта В Батон-Руш, Луизиана Приветствует прибытие неандертальцев в Канаду как второе пришествие Христа. "Разумеется, он выглядит как древний человек", заявил преподобный Хули Гордуэлл. "Мир был создан 6000 лет назад, и с первого явления в него Христа прошла целая треть этого срока. Мы значительно изменились, вероятно, вследствие лучшего питания, но он нет". Община планирует совершить паломничество в Садбери, Онтарио где неандерталец проживает в настоящий момент. На следующее утро, встав очень рано и предприняв меры предосторожности, чтобы не быть опознанными по дороге, Понтер и доктор Монтего встретились с Мэри в Лаврентийском университете. Настало время провести анализ ДНК Понтера и ответить на главный вопрос. Секвенирование 379 нуклеотидов – кропотливая работа. Мэри сидела, сгорбившись над молочно-белой пластмассовой панелью, подсвеченной снизу флуоресцентными трубками. Она поместила на стол пленку радиоавтограммы и маркером выписывала на ней буквы генетического алфавита для искомой последовательности. ГЦЦ – один из триплетов, кодирующих аминокислоту глицин. ТАТ – кодирует тирозин. АТА – Специализированный метанин метахондриальный, но не ядерный ДНК, ААА, рецептор лизина. Наконец, все было готово. Все 379 оснований контрольного участка генома Понтера были идентифицированы. У Мэри на ноутбуке была небольшая программа сравнения ДНК. Она ввела в нее 379 букв, которые только что выписала на пленке потом попросила Рубана сделать это заново, чтобы убедиться, что она все ввела верно. Компьютер немедленно сообщил о трех различиях между последовательностями, введенными Мэри и Рубаном, заметив, программа была довольно продвинутая, сдвиг рамки считывания, вызванный тем, что Мэри в одном месте пропустила «Т». Остальные две ошибки были опечатками Рубана. Убедившись, что все 379 букв введены правильно, она запустила сравнение последовательности Понтера с той, которую она извлекла из типового экземпляра неандертальца в Райнышес-Ландес-Музеум. Типовой экземпляр. В биологической систематике конкретный экземпляр живого организма, с которым формально связывается название вида или подвида. Палеонтологии это, как правило, ископаемая находка, послужившая основанием для выделения нового вида, демонстрирующая типичные характеристики этого вида. — Ну? — спросил Рубен. — Каков вердикт? Мэри, потрясенная, откинулась на спинку стула. — ДНК, которую я взяла у Понтера, — сказала она, — в семи местах отличается от ископаемой ДНК. Она подняла руку. «Нет, конечно, надо ожидать индивидуальных вариаций, да и генетического дрейфа за прошедшее время, но...» «Да?» — спросил Рубен. Мэри пожала плечами. «Но он... определенно неандерталец». «Вау!» Рубен смотрел на Понтера так, словно увидел его впервые. «Вау! Живой неандерталец!» Понтер что-то сказал на своем языке и имплант перевел. «Мой народ, нет?» «Здесь?» — уточнила Мэри. «Да, здесь таких, как вы, больше нет. Уже около 27 тысяч лет». Понтер склонил голову, обдумывая услышанное. Мэри тоже задумалась. До появления Понтера ближайшими, ныне живущими родственниками Homo sapiens были два представителя рода пан — шимпанзе и бонобо. И те, и другие состояли примерно в одинаковом родстве с людьми, имея с ними 98,5% общей ДНК. Изучение ДНК Понтера только началось, но она должна совпадать с человеческой где-то на 99,5%. И вот эти полпроцента отвечали за все различия. Если Понтер был типичным представителем своего вида, то объем черепа у неандертальцев, вероятно, немного превышал человеческий. Он был более мускулист, чем практически любой, кого Мэри когда-либо видела. Рука у него толще, чем бедро у большинства людей. Плюс его глаза были невероятно золотисто-коричневого цвета. Интересно, у них у всех такие? Или цвет глаз варьируется так же, как у людей? Он также был довольно волосат, но это не так уж бросалось в глаза из-за светлого цвета волос. Его предплечье, и, как она полагала, спину и грудь, покрывала густая поросль. Также у него была борода, а на голове волосы разделялись ровно посередине и спадали по бокам. И тут ее осенило. Она уже видела подобное устройство волос на голове. У баноба, тех подвижных обезьян, которых иногда называют карликовыми шимпанзе, волосы на голове росли именно таким манером. «Удивительно! Интересна, это природная особенность его вида или просто избранный им стиль прически?» Понтер снова что-то сказал на своем языке глухим голосом, словно сам себе, но имплант перевел его слова. «Мой народ, больше нет!» «Да, мне очень жаль», — сочувственно сказала Мэри. С губ Понтера опять сорвалось несколько звуков, и его компаньон произнес. — Я? Нет, больше. Я? — Все. Он покачал головой и сказал что-то еще. Компаньон переключился на женский голос, говоря от своего имени. Не хватает слов перевести, что Понтер говорит. Вместо «и» в ее речи по-прежнему звучало что-то среднее между «е» и «ы». Мэри печально кивнула. «Вы ищете слово. Одинок», — мягко подсказала она. Дасларм, Басадларм, Адекора Халда проводился в здании Серого Совета, на периферии центра. Мужчины могли туда попасть, не углубляясь в женскую территорию. Женщины технически находились там, на своей земле. Адекор не мог сказать, как проведение предварительного слушания во время последних пяти Влияет на его шансы Но поколение арбитра, женщины по имени Комил Сарт Он на глаз определил как 142 -е, Так что минопаузу она уже наверняка давно миновала Слово имела Доклар Балбай, обвинителя декора Вентиляторы гнали воздух от северной стены помещения к южной У которой сидел арбитр Сарт Следя за разворачивающимся перед ней действием С бесстрастным выражением на изрезанном морщинами лице Вентиляторы служили двоякой цели. Они несли к ней феромоны обвиняемого, которые иной раз говорили красноречивее слов, и не давали обвиняемому или обвинителю, расположившимся у северной стены, учуять ее собственные феромоны и таким образом определить, какие аргументы производят на нее большее впечатление. А Декор много раз виделся с Класт и поддерживал с ней хорошее отношение. В конце концов, это была партнерша Понтера. Но в Балбай, партнершек Ласт, похоже, не было ни грамма ее теплоты и доброго нрава. Балбай была одета в темно-оранжевые штаны и такого же цвета блузку. Оранжевый всегда был цветом обвинения. А декор, в свою очередь, был одет в синее, цвет обвиняемого. Сотни зрителей, примерно поровну мужчин и женщин, собрались на другой половине помещения. Даосларм-басадларм по делу об убийстве явно считался событием незаурядным. Жасмель Кэт была здесь, и ее сестра Мегамек Бэк, партнерша Декора Лурд, присутствовала тоже. Она крепко обняла его, как только пришла. Рядом с ней сидел их сын Даб, того же возраста, как и малышка Мегамек. И, конечно же, присутствовали почти все солдатские эксгибиционисты. В данный момент нигде не происходило ничего интереснее этих слушаний. Несмотря на свое незавидное положение, Адекор обрадовался, увидев Хавста во плоти. Его трансляцию он смотрел большую часть жизни. Он также узнал Луласма, любимца Понтера, и Гаута, и Талока, и Репета, и пара других. Эксгибиционистов было легко заметить. Они были обязаны носить серебристые одежды как знак общедоступности того, что транслирует их компаньон. Адекор сидел на табурете. Вокруг него было много свободного места, что позволяло Балбай во время своей речи ходить вокруг него кругами, что она и делала, демонстрируя явную склонность к театральным эффектам. Так, скажите нам, ученый Халт, чем закончился ваш эксперимент? Удалось ли вам факторизовать ваше число? А декор покачал головой. Нет. То есть подземное расположение не помогло. Сказала Балбай, чьей идеей было проводить эксперименты с факторизацией под землей. Ее голос был низковат для женщины, глубокий и раскатистый. Понтер и я приняли это решение совместно. Да-да, но кто первым предложил эту идею? Вы или ученый Боддет? Я не уверен. Это были вы, не так ли? Адекор пожал плечами. Это мог быть я. Балбай встала перед ним, а Декор демонстративно не следил за ней взглядом во время ее передвижений. «А теперь, ученый Халт, расскажите нам, почему вы выбрали это место?» «Я не говорил, что выбрала его. Я сказал, что я мог это сделать». «Хорошо. Тогда скажите, почему для вашей работы было выбрано именно это место?» А декор хмурился, прикидывая, насколько глубоко стоит вдаваться в детали. Землю, сказал он, непрерывно бомбардируют космические лучи. Что это такое? Ионизирующее излучение, приходящее из космического пространства, поток фотонов, ядер гелия и других ядер. Когда они сталкиваются с ядрами атомов в нашей атмосфере, они порождают вторичное излучение. В основном пионы, мионы. «Электроны и дутар-лучи. Они опасны?» «Нет. Во всяком случае, в количествах, производимых космическими лучами. Но они влияют на чувствительные инструменты, поэтому мы хотели поместить наше оборудование в место, экранированное от космических лучей, а дебральская никелевая шахта расположена поблизости». «Вы могли разместиться в каком-либо другом месте?» «Полагаю, могли». Но Дебральская шахта уникальна не только глубиной, хоть это и самая глубокая шахта в мире, но и чрезвычайно низкой собственной радиоактивностью окружающих горных пород. Уран и другие радиоактивные элементы, присутствующие в других шахтах, испускают заряженные частицы, которые могут повредить наши инструменты. Так что внизу вы были надежно экранированы от всего? Да. От всего, кроме, я полагаю, нейтрина. А Декор уловил изменение выражения лица арбитра. «Крошечных частиц, которые беспрепятственно пролетают сквозь твердые тела, против них не может быть защиты». «Не были ли вы экранированы от кое-чего еще в вашей шахте?» — спросила Балбай. «Я не понимаю вопроса», — ответила Декор. «Тысячи сожжений скалы между вами и поверхностью. Никакое излучение не в силах до вас добраться». Даже космические лучи не в силах пронзить эту толщу. Именно так. И никакое излучение снизу не способно достигнуть поверхности с того места, где вы работали. Не так ли? К чему вы ведете? Я веду к тому, сказала Балбай, что сигналы ваших компаньонов, вашего и ученого Боддата, не доходят до поверхности, когда вы в шахте. Да это так. Хотя я даже не думал об этом до вчерашнего дня, пока мне на этот факт не указал принудитель. «Даже не думали?» С подчеркнутым скептицизмом переспросила Балбай. «С момента вашего рождения у вас есть персональный куп памяти в павильоне архива Алиби, прилегающем к зданию Совета, в котором мы находимся. Он записывает все, что вы делаете, каждое мгновение вашей жизни, передаваемое вашим компаньонам, Каждое мгновение вашей жизни кроме тех, что вы провели глубоко под поверхностью Земли. «Я не специалист в этих вопросах», — уклончиво ответила Декор. «Я не слишком много знаю о том, как компаньон передает данные». «Не надо, ученый Халт. Минуту назад вы развлекали нас историями про мюоны и пионы, а сейчас вы хотите нас убедить, что вы не понимаете устройства обычного радио?» «Я не говорил, что не понимаю его». Ответила декор, я лишь сказал, что не задумывался над этой проблемой до того, как ее озвучили. Балбай снова оказалась у него за спиной. Никогда не задумывались о том, что когда вы спускаетесь под землю, то в архиве, в первые с момента вашего рождения, не окажется записей ваших действий. Послушайте, сказала декор, Обращаясь напрямую к арбитру, пока кружащая вокруг него Балбай снова не перекрыла ему вид. У меня не было повода обратиться к своему архиву алиби в течение несчетных месяцев. Да, я был осведомлен о том, что обычно все мои действия записываются, но это было абстрактное знание, про которое не вспоминаешь каждый день. — И все же, — продолжала Балбай. Каждый день вашей жизни вы наслаждаетесь покоем и безопасностью, которые достигаются посредством именно этих записей. Она посмотрела на арбитра. Вы знаете, что ваши шансы стать жертвой ограбления, убийства или лосоклата во время одинокой ночной прогулки практически равны нулю, потому что такое преступление никак не может сойти с рук. Если вы обвините, скажем, меня в том, что я напала на вас на площади Песлар, и вам удастся убедить арбитра, что ваши обвинения имеют под собой почву, арбитр прикажет вскрыть ваш или мой архив алиби за интересующий период и просмотреть запись, которая докажет мою невиновность. Тот факт, что преступление невозможно совершить, не оставив записи, позволяет нам всем жить спокойно». А Декор молчал. «Кроме случая», — продолжила Балбай, — когда преступник заманивает жертву в такое место, практически в единственное место, где невозможно сделать запись о происходящих там событиях. «Это абсурдно!» — сказала Декор. «Так ли? Шахта была выкопана задолго до появления первых компаньонов, и, разумеется, мы уже давно используем для подземных работ роботов. Люди практически никогда не спускаются в шахту, Вот почему мы никогда не пытались решить проблему отсутствия связи между компаньоном и павильоном архива Алиби. Однако вы создали условия, которые требовали вашего с ученым Боддатом длительного пребывания в этом вашем подземном убежище. Мы никогда об этом не думали. — Не думали? — переспросила Балбай. — Вам знакомо имя Кабастгант? Сердце Адекора тяжело забухало, а во рту внезапно пересохло. — Это исследователь в области искусственного интеллекта. — Правильно. И он утверждает, что семь месяцев назад он модернизировал ваши с ученым Боддатом компаньоны, добавив продвинутые функции искусственного интеллекта. — Да, — подтвердил Адекор. — Так и было. — Зачем? — Ну, эх, зачем? Потому что Понтеру не нравилось оставаться без доступа к планетарной информационной сети. В условиях, когда компаньоны не могут выйти в сеть, ему хотелось, чтобы они имели в своем распоряжении больше локальных вычислительных ресурсов и оставались способными помогать нам. — И вы как-то забыли про это? — сказала Балбай. Как вы сами сказали, — резко ответила Декор. — Это было много месяцев назад. Я успел привыкнуть к более разговорчивому компаньону. В конце концов, я уверен, что Кабаст Гант это подтвердит. Это были лишь прототипы его новых компаньонов с искусственным интеллектом, которые он собирается сделать доступными для всех желающих. Он ожидает, что люди найдут их более удобными, чем старые, даже если они никогда не окажутся отрезанными от сети, и что люди быстро к ним привыкнут и станут относиться к ним, как к чему-то совершенно обычному — так же, как и к старым, неинтеллектуальным компаньонам». Адекор сложил руки на коленях. «По крайней мере, я привык к своему очень быстро, и, как я уже и сказал, уже не думал о нем и о том, зачем они нам изначально понадобились». «Но погодите». «Погодите!» «Да?» — спросила Балбай. А декор обратился непосредственно к арбитру Сарт. «Мой компаньон может рассказать, что произошло в тот день». Арбитр наградил Адекора тяжелым взглядом. «Каков ваш вклад, ученый Халт?» «Мой? Я физик». «И компьютерный программист, не так ли?» — уточнил арбитр. «Ведь правда же, вы и ученый Боддат работали с очень сложными компьютерами». «Да, но...» «Поэтому?» — продолжил арбитр. «Я не думаю, что мы можем доверять чему-либо из того, что скажет ваш компаньон. Для специалиста вашего уровня перепрограммировать его так, чтобы он сказал то, что вам нужно, достаточно тривиальная задача». «Но я...» «Спасибо, арбитр Сарт», — кивнула Балбай. «Теперь расскажите нам, ученый Халт, сколько людей обычно задействовано в научном эксперименте». «Бессмысленный вопрос». — ответила Декор. — Какие-то проекты выполняют в одиночку, другие... А в других участвуют десятки исследователей. Не так ли? — Да, иногда. — Но в вашем эксперименте участвовало всего двое. — Это не так, — сказала Декор. — Еще четверо помогали нам на разных стадиях проекта. Но ни один из них не спускался к вам в шахту. Под землей работали только вы двое — Понтер Боддет и Адекор Халт. — Не так ли? Адекор кивнул. — И только вы вернулись на поверхность. Адекор промолчал. — Это так, ученый Халт? — Только вы вернулись на поверхность. — Да. — Но, как я объяснял, ученый Боддат исчез. — Исчез, — сказала Балбай, словно никогда раньше не слышала этого слова, словно пыталась постичь его значение. — Вы имеете в виду... он. Пропал. Да. Растворился в воздухе. Именно так. Но мы не знаем ни об одном случае подобных исчезновений. А декор слегка качнул головой. Почему Балбай преследует его? Он никогда с ней не ругался и даже представить не мог, чтобы Понтер представлял его ей в невыгодном свете. Что ею двигало? Вы не нашли тела, вызывающе заявила декор. Вы не нашли тело, потому что тела не было. Это ваша позиция, ученый декор. Однако в тысячах сожжений под землей вы могли избавиться от тела множеством способов. Поместить его в герметично закупоренный контейнер, чтобы предотвратить распространение запаха, а потом сбросить в какую-нибудь трещину, обрушить на него непрочную кровлю, перемолоть проходческой машиной. «Шахтный комплекс огромен, десятки тысяч шагов, туннели и штоллин. Вы могли избавиться от тела где угодно». «Но я этого не делал». «Вы так говорите». «Да». Мадекур усилием воли вернул голосу спокойствие. «Я так говорю». Вчера вечером у Рубана дома Луиза и Понтер пытались придумать эксперимент, который доказал бы правоту утверждений Понтера о том, что он явился из параллельного мира. Химический анализ волокон его одежды мог помочь. По словам Понтера, они были синтетическими и предположительно отличались от всех известных полимеров. Точно так же некоторые компоненты странного импланта-компаньона наверняка окажутся неизвестными современной науке. Донтист мог бы доказать, что Понтер никогда не пил фторированной воды. Возможно, он даже доказал бы, что Понтер жил в мире без ядерного оружия, диоксинов или двигателей внутреннего сгорания. Однако, как указал Рубен, все это демонстрировало лишь то, что Понтер происходит не с этой Земли, но не доказывало, что он явился с другой Земли. В конце концов, он мог быть просто инопланетянином. Луиза доказывала, что инопланетная форма жизни никак не может настолько точно походить на случайный продукт эволюции на нашей планете. Но согласилась, что для многих идея о пришельце с другой планеты окажется более приемлемой, чем идея параллельных миров. На что Рубен сказал что-то насчет Киренерис, которая выглядит лучше в коже. Киренерис, персонаж телесериала «Звездный путь. Глубокий космос. 9». В сериале фигурирует параллельная реальность, так называемая зеркальная вселенная, в которой существуют аналоги большинства персонажей сериала. История зеркальной вселенной развивается по более воинственному и жестокому сценарию, и здешняя униформа отличается большей откровенностью и брутальностью с преобладанием кожи, латекса, ремней и обтягивающих штанов. Наконец, подходящий тест предложил сам Понтер. «Его имплант», — сказал он содержит полный комплект карт никелевой шахты, предположительно расположенной поблизости от этого места на его версии Земли. В конце концов, лаборатория, в которой работал он, тоже располагалась в шахте. Разумеется, основная часть трудной залежи была найдена и его народом, и персоналом «Инка», но сравнивая свои карты с картами на сайте «Инка», имплант идентифицировал место, содержащее, по его словам, «богатую залеж меди», которую скользнуло от внимания компании. Если залеж существует, то о ней может знать лишь человек из параллельного мира. И вот теперь Понтер Боддет, теперь им было известно его полное имя, Луиза Бенуа, Бонни Джинма, Рубен Монтего и женщина, которую Луиза увидела впервые, генетик Мэри Воган, стояли посреди густого леса в 372 метрах от принадлежащего нейтринной обсерватории здания. С ними были двое геологов инка с разведывательной буровой установкой. Один из них настаивал, что Понтер не прав и меди в этом месте быть не может. Следуя указаниям Хак, они пробурили скважину глубиной 9,3 метра и вытащили наружу керн. Луиза испытала огромное облегчение, когда бур с алмазной головкой наконец остановился. От его визга у нее заболела голова. Упакованный керн сообща отнесли на парковку, где было больше места, и там сняли с него непрозрачную мембрану. На вершине керна, разумеется, была почва, под ней ледниковый тиль, состоящий из глины, гравии и гальки. Под ним, сказал один из геологов, была докембрийская Норитовая скала. А под ней, в точности на указанной как глубине, обнаружилась... Луиза в восхищении захлопала в ладоши. Рубен Монтего улыбался от уха до уха, сомневающийся геолог что-то бормотал под нос. Профессор Ма пораженно качала головой, а генетик доктор Воган смотрела на Понтера широко раскрытыми глазами. Она была в точности там, где было предсказано. Самородная медь, перекрученная и пузыристая, тусклая, но, несомненно, металлическая. — Высококачественная руда, — сказал второй геолог, пристально рассматривая красно-оранжевое сырье. — Стоит начать ее добычу. Луиза улыбнулась Понтеру, думая о зеленом, незагаженном мире, который он описывал вчера вечером. — Манна небесная, — тихо сказала она. Профессор Ма подошла к Понтеру и взяла его гигантскую ладонь обеими руками. Никогда бы не поверила, сказала она, но добро пожаловать на нашу версию Земли.